Я понимаю, герцогиня, что тебе не нравится твой жених, но обвинять человека в преступлении на основании того, что он закончил магическую академию Герибада, нельзя. Ты его защищаешь, потому что он сын твоего крестного отца. Рассердилась Офелия, отодвигаясь от юноши. Да причём тут это? сморщился Кевин. Я рыцарь и не могу. Ой, Кажется, начинаются проблемы. Клубок из двух магнатных тел выкатился за пределы костра. Заирк попал в трудное положение, но он думал недолго, так как определить, кто первый покинул огненный круг, было практически невозможно. А оруженосец Кевин, с присущей ему мудростью, объявил, что проиграли оба. И теперь отбивался своей кочергой Сразу от двух разъярённых кланов, вломившихся на ристалище. Как Юнаша понял, кланам было наплевать, что перед ними главный шаман. В данной ситуации перед ними был судья, который, гад такой, лишил их надежды на победу в турнире. Гредымира что-то торопливо комлала, размахивая руками, но судя по всему, очень волновалась. И у неё ничего не получалось сидеть здесь. Кевин гигантскими скачками помчался на выручку своего оруженосца. Вдневременна в круг запрыгнули люка и гномики. Они успели сделать это именно в тот момент, когда камланию Городмиры наконец-то удалось и остальных рванувших на разборку троллей отшвырнул от огненного круга. Зачем уже не рвались помогать Заиргу отбиваться или помогать его бить, теперь уже было неважно. Важно то, что в центре круга практически вся команда Кевина, за исключением Афели, не поспевшей за юношей, оказалась против трёх десятков троллей. И эта команда показала класс. Магнаты тела Падали как подкошенные от молниеносных точно выверенных тычков пальца люка. Сгибались от ударов жунок, которые умудрялись наносить головой в немыслимом прыжке маленькие гномики. Падали, не понимая, как этот маленький паладин вездесущего без всякой магии заставил их таких громадных троллей с треском столкнуться лбами. лишь слегка подтолкнув в нужную сторону. И всё это делали они голыми руками. Всё согласно правилам поединков. На усмирение кланов потребовалось меньше минуты. Зырк посмотрел на распростёртые в экзотических позах неподвижные тела троллей, перевёл обежанный взгляд на свою кочергу. "Но «Ну и кто о вас просил?" жалобно спросил он. Так хотелось по-нормальному на родине душу отвести. Его жалобы потонули в восхищённом рёве зрителей, оценивших воинское искусство команды Кевина. Дальнейшее проведение состязаний считаю бессмысленным. Я присуждаю главный приз половине весь действующего и его апостолам. Громогласно объявила Грёдамира. Против такого решения никто не возражал, и под приветственный рёв троллей на плечо Кевину возложили дубину могучего огрыза, под тяжестью которой он чуть не рухнул, не придя на помощь Зырк. Правда, долго заветным призом ему наслаждаться не дали. Люка с гномиками у него её отняли и пыхтят натуги. потащили к дальнему костру, около которого уже лежали два мешка с золотом, честно заработанным на музыкальном шоу. Куда это они её понесли? Удивлённо спросила Зырга Грендмира. К костру. Внезапно занервничал Кевин. Наверное, рассмотреть хоть отполучи полюбоваться красотой отделки. Я, пожалуй, тоже пойду полюбуюсь. волнение городмира не заметила. Э, успеешь. Слушай, сынок, властно взяла она за руку Зырга и повлекла за собой. Я вот что подумала: раз ты пока здесь, значит, ты всё ещё главный шаман, и именно тебе надо трубить в рог, объявляя начало ритуальных танцев. Гевин поймал затравленный взгляд Зырга, обращённый в сторону Люки и Гномиков. Что-то с призом не так, сообразил он. Господи, как ты меня напугал, налетело на него Афилия. В глазах у девушки стояли слёзы. Потом Филька сейчас не до этого. Теперь уже он схватил герцогиню за руку и потащил за собой. В чём дело? Я ещё не знаю, но как бы наши ребята Дровня наломали. За их спиной раздался звук рога, призывающий на ритуальные танцы. А затем топот. Кевин понял, что это спешит к костру с призом тролль, и тоже прибавил обороты. Они издалека услышали голоса гномиков: "Эккуратно, аккурат вытаскивай, не вздумай отколоть. Смотри, какие я крупные алмазы!" шепел на гномиков люка Испортишь, полцены не возьмёшь. Как они их в эту чёртову дверьвяшку воткнуть сумели, не пойму. Смалла лаконично ответил Небуйска. Давай в костёр сунним, а вось растает. Небос растает. Гномики попытались сунуть дубину в костёр, но Бес не дал. Идиот ты. Отвесил он каждому по затылку. Это же концентрированный углерод, сгорит нахрен. А ещё гномы. Да вы хоть что-нибудь в горном деле понимаете? Вах, зачем так нехорошо сказал? Обиделся Бойска. Моей боевой еганомой с лющей. Насупился Небоська. Стоять! Зирка погнал Кевина с Офелией. И вырвал из рук победителей турнира дубинку могучего огрыза. "Идиоты", прошипел он. "Это же переходящий приз. Победителю разрешается лишь подержать его в руках, а потом он хранится в юрте главного старейшины до следующих состязаний. Вы понимаете, что с нами сделают, если вы хоть один алмаз из него выделите, придурки?" Тфу. из засады сплёнул бес. И ради того, чтобы подержаться за эту деревьяшку, я руки марал. Кевин с Афелией притормозили, не добежав до костра. Фу, кажется, обошлось, облегчённо выдохнул рыцарь. Знаешь, у меня сейчас только одна мечта дожить до утра и свалить из вотчины Зерга куда подальше. Хлопотно жить в троллем стане. Квичинс нашли хлопотно, если не знать толком обычаев местных аборигенов. Кевин вдруг насторожился. Что с тобой? тревожно спросила девушка, почувствовав, как напряглись мышцы руки, за которую она держалась. К Зиргу быстро. Юноша схватил овелью вахапку и что есть силы швырнул её в сторону костра, где оруженоносец внушавший перед этим гномиком и люке, какие они придурки, взревел, почуяв неведомую опасность. До костра фиеле не долетела, врезавшись в тело гигантской собаки, материализовавшаяся на склоне холма прямо из воздуха, и откатилась в сторону. Глаза монстра, достигавшего в холке не менее 8 метров высоты, спехнули красным светом ноздри зашевелились и огромная пасть потянулась к барахтавшейся в траве девушке